Глава восьмая. Полина. Розы. темно красные Их лепестки гладкие холодные. Они касаются кончика моего носа, и мне становится щекотно. Я улыбаюсь, потому что не знаю, что это последний подарок Вика. Больше не будет. Ни подарков, ни совместных дней, ни разговоров, ни его самого. Не будет ничего, Все в прошлом, а теперь передо мной лишь пустота. Пропасть. И розы. Лечу в эту пропасть и снова слышу глухие, отрывистые звуки выстрелов. Они, как кашель немой собаки, практически беззвучные, но такие болезненные. Я падаю, пытаясь хвататься за воздух, но пальцы нащупывают лишь бархатные лепестки роз. Задыхаясь, я ощущаю, как маленький толчок в грудь превращается в огромный ржавый лом, который ковыряет раздирает мою грудную клетку изнутри. Кажется, это боль. Она захватывает меня Полностью она терзает, уничтожает, вгрызается, вменяет, Точит, точит, точит. Кто-нибудь достаньте, пожалуйста, изменяйте эти кусочки металла. Они очень тяжелые, и я не могу пошевелиться из-за них. Выше-то одеяльцем лекает белой пеленой перед моими глазами, раз, его нет. Крик моего сына удаляется. А застывшая голограмма с руками, которые отбирают мое дитя, упрямо стоит в воздухе. Не трогай, оставь его, он мой! Все эти слова так и слетают с моих губ. Они остаются безмолвным криком, тихим шепотом, запекшейся кровью и горящей на лице. Я падаю вниз. Горечь, тяжесть, боль, удары, земля, песок, камни, ветви, темнота. Мутные обрывки посмертных видений. Кроме них у меня ничего нет, поэтому я продолжаю прокручивать их снова и снова, чтобы... не видеть яркий свет в конце коридора, который манит и зовёт меня. «Полина, иди сюда, здесь хорошо, Твое время пришло». Я узнаю этот голос, и мне становится еще больнее. «Нет!» — с трудом выдавливаю я. «Нет, мама, прости, я не могу, я не могу, у меня сын!» Она тянет ко мне руки, а я отворачиваюсь. Боль, удары, земля, песок, камни, ветви. Прокручиваю снова и снова, чтобы оставаться там, где умерла. И вижу крохотные пальчики Ярослава, которые держат меня во сне. Он совсем беспомощный пока. Он без меня не сможет. Кто будет кормить его? Кто будет качать его, мама? Кто будет рядом, когда ему будет больно и страшно? Кто успокоит? Кто научит ходить, отведет в детский сад, потом в школу? Кто будет плакать от счастья на его свадьбе, мама? «Нет, мне нельзя к тебе, я не пойду». Я разворачиваюсь и бегу туда, где тьма. Подальше от этого уютного, ласкового света. Чернота становится непроглядной, вязкой и густой. Каждое движение дается мне с трудом. Дорога все уже. И теперь она поднимается вверх. Я плачу, карабкой, вздираю колени и руки, но не сдаюсь. Мне нужно в самую глубокую тьму, туда, откуда выхода нет. Все хорошо, Полина!» Этот голос буквально выдирает меня из пустоты. Я делаю глубокий вдох и кашляю, но горло настолько высохло, что получается бессильный горький хрип. Тише, тише, лежи. Я часто моргаю, но сквозь пелену слез не могу разглядеть помещение. Здесь очень светло, а рядом какие-то люди. Я пытаюсь что-то сказать, но понимаю, что на мне какая-то маска или что это. Почему не получается пошевелить руками? Я замкнута в своем теле, заперта в собственных кошмарах, тело совсем ничего не чувствует. Где я? Но пустота забирает меня. Нет больше коридоров с тьмой и светом, нет мамы, нет голосов. Есть один бесконечный берег реки, вдоль которой я бреду, завернувшись в какую-то простыню. Мои ноги не оставляют следов на песке. Меня не тревожит холодный ветер, что дует в лицо. От него даже не колышутся мои белые одежды коконы. «Я есть, но меня нет. Я бестелесное существо, что путешествует по миру, а это длинный берег, лишь картинка, нарисованная моим воображением. Я закрываю веки, вновь открываю их и вижу дом. Он пуст. Я исследую все комнаты, но в них никого, только вещи Вика, мои вещи и стопки детских вещей на пеленальном столике в детской. Они ждут нашего возвращения, но не дождутся». Я касаюсь мягких распашонок и крохотных боди своей ладонью, но почти ничего не чувствую. Оборванка из провинциального городка так сильно хотела иметь свой собственный дом, в котором было бы тепло и пахло бы пирогами, что забыла о том, что ничего не дается нам просто так. Моё счастье было коротким, и мне пришлось дорого за него заплатить. Я напрягаю ладонь с безумным желанием почувствовать хоть что-то. Толкаю колыбель снова и снова в надежде, что она качнется. Я пою своему малышу, моля, чтобы он услышал меня, где бы он ни был. Пою, пою, пою. И закашливаюсь, вытаскивая себя из сна. Снова эта комната здесь так светло, что слепит глаза. Зажмуриваюсь, открываю веки снова. «Тихо, тихо, не дергайся. чья Чья-то сильная рука сжимает мою ладонь. «Лежи спокойно, девочка, все хорошо!» Но у меня есть и вторая рука. Я с усилием поднимаю ее и подношу к лицу. Поле! Он перехватывает ее, но я успеваю нащупать что-то грубое, шершавое на своей щеке. Не понимаю, что это могло бы быть. Мои глаза отчаянно вертятся, скользя по стенам комнаты. Наконец останавливаются на его лице и пытаются сфокусироваться. Тише, Поль, все хорошо, ты в безопасном месте. Я пытаюсь издать звук, но выходит лишь бульканье. Не торопись, не все сразу, предупреждает Александр Федорович. Он нас убил, убил, хриплю я. Ты жива, девочка, ты жива, кивает он. И я успокаиваюсь. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем меня снова будет их голоса. Я не сразу понимаю, что обращаются ко мне. Это Анатолий. Отчество съедает шум в моих ушах. Мой хороший друг, он полевой хирург. Вступает незнакомый голос, и я вижу над собой высокого, худого, пожилого мужчину в медицинской маске. Он что-то говорит про пули, извлеченные из моего тела. Сейчас у вас лихорадка, но мы ждем, когда подействуют лекарства. Он наклоняется ниже, и я определенно вижу его четче. «Зрение в норме», — сухо констатирует этот Анатолий. «Не пугайтесь, сейчас у вас на лице бинты. Дело в том, что лицевая и носовая кости частично раздроблены, задеты кости черепа». Мои руки инстинктивно вздымаются вверх, но дядя Саша перехватывает их. Тощий хирург недовольно морщится. «Как раньше выглядеть, к сожалению, не получится», — говорит он. «Нужны хорошие специалисты, которые сделают вам пластику, но это уже не ко мне. Вам и так очень повезло выжить, так что будьте благодарны хотя бы за это». «Пластика?» — каркаю я. «Мне очень хочется потрогать свои нос и щеки». «Новое лицо — новый человек». хмурится доктор. «Мне почему-то кажется, что там, под маской, он пытается мне улыбнуться. На воссоздание облика и восстановление уйдет несколько месяцев, но у вас сильный молодой организм. Думаю, вы справитесь». «Спасибо», — благодарит за меня дядя Саша. Он жмёт ему руку. Мое сердце бьется как сумасшедшее, виски давит, скрипучей болью, горло саднит, но я упрямо жду, когда медик покинет помещение». Все хорошо, Поля, скоро я заберу тебя домой». шепчет Александр Федорович, когда хлопает дверь. «У меня нет никакого дома. О чем он?» «Куда?» — спрашиваю я. «К себе, Поля, к себе. Никто не должен знать, что ты жива». «Никто не знает?» «Нет», — он мотает головой. Я пытаюсь приподняться, но резкая боль укладывает меня обратно. Все правильно. Если бы кто-то знал, что я выжила, то за мной давно бы пришли. «Где мой ребенок? Задаю самый главный вопрос, но дядя Саша меня будто не слышит. Я ехал следом, увидел, как машина рухнула с обрыва. Затаился за деревьями, там была такая суматоха, потом взрыв. Я хотел бежать, но вдруг мне показалось, что что-то шевелится внизу на уступе. Осторожно спустился и обнаружил тебя. Тебе очень повезло, Поле, что ты зацепилась одеждой за камни. «А где Ярослав?» Александр Федорович вздыхает. «Он у него. Марк никого к нему не подпускает?» Сказал мне, не лезь, старик, не в свое дело, если хочешь жить. Потому я и не повез тебя в больницу, Поля. Я и в морге договорился, я им заплатил. Он не должен знать, что ты жива, иначе сама знаешь. Мужчина виновато отвёл взгляд. Полина умерла, и пусть это так и останется. Вчера он скорбел на ваших похоронах, сегодня уже переехал в ваш дом. В наш дом? Я почти ничего больше не вижу от слёз. «А разве наследовать его должны не вы и Ярослав? Разве не вам должны были отдать ребенка? Таким, как Загорский, закон не писан». «Да что я тебе объясняю? Явись туда с любым намерением, и некому было бы тебя выхаживать, Полечка». Я молчу, пытаясь переварить услышанное. «Меня больше нет, я мертва и стерзана. Но беспокоит меня больше не те шрамы, что на лице, а те, что на сердце. Единственное, что не дает мне умереть, окончательно это мысль о моем ребенке. Я должна встать на ноги, прийти и забрать его. Мы совсем справимся, Полечка, мы что-нибудь придумаем, причитает дядя Саша. Ты только держись. Молокоотсос! обрываю его я, открывая пухшие веки. Что? не понимает мужчина. Раздобудь мне молокоотсос, срочно, я сама буду кормить своего сына. Поль, ты что такое говоришь? Затрясся он. У тебя сложнейшие операции были, а сколько еще предстоит? Ты не в состоянии, у тебя уже нет никакого молока, ты его уже потеряла. Не нужно себя истязать. Пожалуйста, ты не должна думать сейчас об этом». «Принеси мне его», — Твердо говорю я. «Когда умирает тот, кого ты знаешь, остаются воспоминания, голос, запах, ваши разговоры, его любимые занятия. Когда у тебя отнимают новорожденного, то ничего этого нет». В памяти остается лишь его плач. Ты слышишь этот крик, и у тебя неосознанно срабатывает инстинкт.